Вопрос 145. «Верно ли, что девственная плева бывает двух видов?» Когда молодой симпатичный гинеколог попросил раздеться пришедшую к нему на прием юную красотку, та начала краснеть. «Разве вы еще никогда ни перед кем не раздевались?» спросил врач. «Нет, почему же?» пролепетала юная особо раздеваясь. «Но я еще никогда не делала этого перед доктором». Из рассказа гинеколога. Девственная плева закрывает у девственниц вход во влагалище. Есть два типа девственной плевы. Первый кольцевидная, полулунная, воронкообразная, губовидная. Такова форма влагалища. У второго типа неровные края отверстия. Это лепестковая или зубчатая девственная плева. Девственная плева может иметь два отверстия, и даже больше, или не иметь ни одного. При половом сношении обычно разрывается. Если разрыв глубокий, он сопровождается сильным кровотечением. Если поверхностный, выделение крови незначительно. Бывает, девственная плева не разрушается во время полового акта.